Глава 9. Мы закончили разговор с Фридрихом VI, и я вместе с его дочерью Маргарет отправился на сегодняшний бал. Кстати, я заметил, что в Австрийской империи приемы устраивают куда чаще, чем в моем дворце. Хотя наверняка дело в том, что я толком там не бываю. Сейчас большинство приемов организует моя сестра Анастасия. Мы с девушкой прошли в зал зеленые стены которого были украшены золотистыми узорами. Здесь мне еще бывать не доводилось. Но, как и на других мероприятиях в этом дворце, здесь все выглядело дорого и элегантно. В этом австрийцам можно отдать должное. «Благодарю, Ваше Императорское Величество, что согласились на просьбу моего отца», произнесла Маргарет, глядя не на меня, а куда-то в сторону. Девушка явно стеснялась. Но она прекрасно знала, как стоит вести себя в подобных случаях. «Это было для меня несложно», — улыбнулся я ей. И щеки девушки слегка порозовели. «Значит, она и сама была не против такого знакомства. Наверняка многое обо мне слышала из отчетов разведки и светских новостей. Да и мы только познакомились. Нам обоим нужно было немного времени, чтобы привыкнуть друг к другу». Пока же первое впечатление Маргарет произвела исключительно приятное. Она была вежлива и где нужно скромна. «Позволите пригласить вас на танец?» — спросил я, когда заиграла мелодичная музыка медленного танца. Маргарет охотно согласилась, и я взял ее под руку. Мы прошли в центр зала и закружились в танце. Но самое удивительное, что ни Фридрих VI, ни его дочь — Ничего от меня не требовали. Император Австрии познакомил меня с девушкой, а о большем речи и не шло. Он всего лишь сказал, что Маргарет может составить мне компанию на балу, ведь здесь много незнакомых мне людей, а в ее обществе мне точно не будет скучно. — Благодарю, что не даете мне скучать, — улыбнулся я девушке после танца. — Постараюсь сделать так, чтобы вам было интересно у нас в гостях, — вежливо ответила Маргарет. «Может, вы хотите пообщаться с кем-то из австрийской аристократии?» Она говорила на безупречном русском, хотя знала, что я хорошо говорю на немецком. «Не хочу», — спокойно ответил я, а лицо Маргарет слегка вытянулось. Она не стала скрывать своего удивления, а ведь это была одна из ее возможностей — дать мне шанс с кем-то поговорить и договориться о чем-то с выгодой для себя». Речь идет о тех людях, с которыми я бы просто так не стал общаться. Но не вижу смысла говорить с ними и сейчас. Кто бы и что обо мне не думал, но в Российской империи не все так плохо. У меня есть масса возможностей и огромный опыт управления не только этим государством, но и другими в своих прошлых жизнях. Я прекрасно знаю, что безвыходных ситуаций не бывает. К нам подошел один из местных графов, и решил поздороваться со мной. «Рад видеть вас на этом вечере, ваше императорское величество!» Мне улыбнулся полноватый пожилой мужчина в дорогом костюме. «Его императорское величество выражает вам свое приветствие», ответила первый Маргарет на чистом немецком. Взяв слово, она прямо указала, что я ее гость, и именно сегодня она сопровождает меня. А также это значило, что все вопросы стоило задавать ей, а не мне. Графа подобное не устроила, а потому, обменявшись любезностями, мы распрощались. «Ваше императорское величество», — обратилась ко мне Маргарет, когда мы снова остались вдвоем. «Сегодня у нас необычный бал. Это развлекательное мероприятие для знати, которое у нас часто практикуют. Скажите, что вам интересно, и я проведу вас в нужный зал». Под конец Маргарет мне улыбнулась. «Доверюсь вашему вкусу, а потому делайте на свое усмотрение», — ответил я. «Тогда полагаю, что мы можем посмотреть на тактические игры. Они проходят в зале слоновой кости». «О, у вас тоже есть такой зал?» — заинтересовался я. «Да, ваше императорское величество», — снова улыбнулась девушка и повела меня в нужном направлении. А ведь в моем дворце, зал слоновой кости, это подарок из Индии еще со времен моей самой первой жизни. С ним связана очень интересная история. И сейчас очень символично, что Маргарет ведет меня именно в похожий зал. А мне его подарили именно за то, что я в свое время отказался от свадьбы с индийской принцессой. Тогда возникла ситуация, когда это было выгодно и для меня, и для правителя Индии я даже планировал воспользоваться этой возможностью. Индийская элита была полностью за этот брак, а у Махараджи в те времена была достаточно плохая ситуация, и он не мог пойти против знати. Тогда у них шла кровопролитная и длительная война с Персией. И так вышло, что для сохранения целостности страны семья Махараджи принимала удары на себя. Их армия была обескровлена и они сильно нуждались в поддержке. Тогда я согласился на этот брак и приехал в Индию. Там у меня состоялся приватный разговор с Махараджей, где индийский правитель рискнул и попросил меня не делать этого. А в их стране подобное считалось прямым оскорблением. Оказалось, что у дочери Махараджи уже есть возлюбленный, и он не хотел заставлять ее идти на политический брак, вопреки желаниям своего сердца. Но, выслушав его доводы, я все понял и решил пойти навстречу Махараджи. Я взял удар на себя и отказался от этого брака. Правда, потом пришлось разбираться с некоторыми последствиями. Но уже через несколько лет, когда Махараджа окреп, война с Персией закончилась. Индия стала для Российской империи одним из самых надежных союзников. Кстати, а у меня ведь тоже был политический брак в первой жизни. И в этой тоже будет. Но мне бы хотелось, чтобы этот союз был заключен уже не только из политических соображений. Но тут тоже есть интересный момент. На самом деле, любой брак правителя будет политическим. Ведь такие союзы влияют на всю империю, независимо от того, кого я выберу. С улицы государь девушку взять не может. А если это будет аристократка, то этот брак усилит одних и ослабит других. В любом случае, союз императора с кем-либо многое меняет в положении сил родов и позиций многих важных людей. — Мы пришли, — сообщила Маргарет, — и слуги открыли перед нами высокие створки дверей. Внутри зала из слоновой кости находилось около 20 гостей, которые наблюдали за игрой в тактические шахматы. Они сильно отличались от обычных, как минимум количеством фигур. Здесь их было по 50 с каждой стороны. В центре зала была установлена артефакторная доска размером 5 на 5 метров. На ней стояли фигуры, которыми аристократы управляли с помощью посохов, на навершиях которых были установлены энергетические шары. Маргарет объяснила, что фигуры могут наносить удары оружием, что они держат в руках. А если такового нет, то любым другим способом. Я же сразу заметил, что в этой игре используются не только элементы артефакторики, но также и големостроение. Шар из посоха передает фигуре определенное количество энергии которые управляет действиями фигур. Команды уже отдает игрок с помощью ментальной магии. Однако противник не может знать, сколько энергии оппонент передает тем или иным фигурам и какие именно команды в них заложит. Фигуры разрушали друг друга, а по всему выходило, что это очень дорогая игра, которую могут позволить себе лишь аристократы. Маргарет учтиво рассказала мне обо всех правилах, а также комментировала действия игроков до самого конца партии, после чего выигравший герцог подошел к нам и поздоровался. Иоханнес фон Штайнбах обменялся любезностями с Маргарет, после чего настойчиво обратился ко мне. «Хотите сыграть, Ваше Императорское Величество?» На вид этому герцогу было не больше сорока лет, хотя его виски уже тронула седина. Обычно она появляется гораздо позже, но нельзя исключать генетическую предрасположенность. Ее даже магия не исправит. — У меня нет своих фигур, — спокойно ответил я герцогу. — Могу поделиться своими. Ему очень хотелось утереть мне нос. Это было прекрасно видно потому, как его уголок рта подрагивает в еле заметной усмешке. Этот человек выпил сегодня достаточно алкоголя, чтобы слегка расслабиться и перестать следить за своими эмоциями на все сто процентов. Либо же он и вовсе не стеснялся почти прямо показывать императору свое пренебрежительное отношение. Я не спешил с ответом, а потому Иоханнес фон Штайнбах продолжил настаивать. Или, может, слава о ваших тактических достижениях всего лишь выдумка? Маргарет отреагировала сразу. «Уверена, что его императорское величество больше импонирует тренировать тактические навыки на поле боя, чем в играх. Или вы считаете, что вести армию по персидским землям недостаточно?» Принцесса чуть прищурилась, задавая этот вопрос герцогу. «Меня там не было, чтобы оценить способности Дмитрия Алексеевича в полной мере», пожал плечами Иоханнес фон Штайнбах. Можете оценить и здесь. Наконец я озвучил свое решение. И на лице герцога засияла победная улыбка. Охрану он обрадовался. Я ведь еще и правил толком не изучил. В этой игре скрывается много интересных нюансов. На большой доске расставили новые фигуры, и партия началась. Сами по себе они представляли сильные артефакты с элементами ментального воздействия, что важно было учитывать. Кстати, Австрийская империя испокон веков славится своими артефакторами. И потому именно отсюда берут свое начало многие подобные игры. И не только. У австрийцев имеются артефакторные разработки почти в любой сфере, особенно в военной. После первых ходов я понял, что вместе с энергией в фигуры можно передавать немного собственных знаний о стратегии и тактике. Этой игре уже больше 400 лет, и она накопила достаточно много нюансов. На доске были выставлены фигуры в боевом облачении. Среди них, например, были и копейщики, и щитоносцы, и мечники. Игра должна была проходить без пауз. А потому стоило сразу представлять в голове всю стратегию, как сражаться с фигурами противника. Ведь основная сложность заключалась в том, что если потерять концентрацию, то фигура зависнет и не успеет ответить на атаку врага. Тогда она будет повержена. Сражение шло 50 на 50 фигур, и за каждой нужно было наблюдать в моменте. Но большинство людей не способны разом фильтровать столько информации и отдавать такое количество команд. «Играем до последней поверженной фигуры», — предложил герцог Йоханнес фон Штайнбах. Я согласился. Сходила моя фигура. Потом герцог в несколько ходов умудрился развалить три моих. Ох, как же широко он улыбался после этого но мне этого хватило, чтобы на практике понять принцип этой тактической игры. «Пока все очень легко», — рассмеялся Иоханнес фон Штайнбах и взял с подноса официанта стакан виски со льдом. «Я бы на его месте не налегал на алкоголь, когда пытаешься выстраивать стратегию на 50 фигур разом. Ведь для такого, как Иоханнес фон Штайнбах, это совсем непростое занятие». Маргарет наблюдала за игрой и пыталась мне подсказывать. «Главное, не идите в стратегию все на все. Герцог умеет управлять одновременно пятнадцатью фигурами. Он очень хорош в этой игре. Так Маргарет советовала мне быть осторожным. Пока у меня складывалось о ней впечатление, как об адекватной девушке, которая прекрасно понимает свое положение и то, чего она хочет». Однако, пока три мои первые фигуры проигрывали герцогу, я тренировался. Можно сказать, усвоил правила с минимальными потерями. Ведь все это время я проверял, на что способны другие фигуры на доске. Кому-то отдавал приказ незаметно пошевелить пальцем, кому-то сдвинуть на миллиметр копье. Итак, я проверил всех. Но все присутствующие наблюдали лишь за тем, как ломались и рассыпались первые фигуры. А потому других действий никто не замечал. Слишком незначительными они были, чтобы заострить на них взгляд. Хотя, как мне кажется, Маргарет заметила подвох. Она пару раз перевела взгляд на фигуры, слегка сдвигающие меч. Но навряд ли ей хватило этих действий, чтобы сделать вывод о моей стратегии. Тем временем, я потерял еще две фигуры, чему несказанно обрадовался мой оппонент. Он даже залпом опустошил свой стакан с виски. Герцог Иоханнес фон Штайнбах решил сыграть в полную силу и отправил на меня 15 фигур разом. Это был максимум, которым он мог управлять. Мои фигуры стояли до самого конца, ждали, пока противники приблизятся вплотную. Наблюдавшие за нами аристократы выражали герцогу свое восхищение, как он ловко управляется с фигурами, а он упивался этим вниманием. «Неужели так все и закончится?» — печально спросил Иоханнес фон Штайнбах. «Так же неинтересно. Не спешите с выводами», — улыбнулся я. «Да все уже очевидно. Но только он это сказал, как все мои фигуры ожили» и разом нанесли удар по фигурам противника. Сперва они уничтожили атаковавших, а потом и оживших за ними остальных. Так, за считанные секунды, у герцога и вовсе не осталось фигур на доске. Осталось стоять только сорок пять моих. «Неплохо для первого раза», — сказал я, смотря на вытянувшееся от удивления лицо Маргарет. Она захлопала глазами и еще раз посмотрела на доску, потом на меня», а затем быстро собралась и ответила. «Поздравляю с победой, ваше императорское величество». На ее лице расцвела улыбка. «Интересная игра, а есть на большее количество фигур. Мне показалось, что пятьдесят — это слишком мало, чтобы напрягаться». Маргарет вновь не скрыла своего удивления от моих слов ведь еще пару минут назад она не знала, что один человек может управлять одновременно всеми фигурами на доске. «Есть 100 на 100 и 250 на 250», — учтиво ответила она. «В таком случае, если у вас будет проходить турнир по тактическим играм, то зовите меня», — улыбнулся я. «Вижу, что у меня есть все шансы победить». Герцог Иоханнес фон штайнбах Стоял в полном шоке, неверящим взглядом смотря на доску. Он хотел с помощью победы в игре возвыситься надо мной, а вышло совсем наоборот. Что ж, пусть пожинают плоды своих же действий. Ваше императорское величество, а вы точно раньше не играли? Более уважительным тоном спросил Иоханнес фон Штайнбах. Нет, помотал я головой. Зато у меня имеется огромный опыт в управлении солдатами на поле боя. Были случаи, когда мне доводилось управлять целыми армиями с помощью ментальной магии, когда я выбирал себе этот дар. Еще мне доводилось управлять армией големов, когда я был правителем в королевстве Дондарион. Этот мир походил на средневековый, и люди там, если и принимали участие в сражениях, то только в качестве командующих. Но даже в таких условиях мое королевство прославилось своими артефакторами и големостроителями, ведь мои солдаты не проиграли ни одной битвы. Мы оставили герцога в зале слоновой кости. Он захотел поиграть еще с кем-нибудь, чтобы отточить свои навыки. Теперь он увидел, как можно, и не собирался успокаиваться. Жаль только, что для развития навыка управления всеми фигурами сразу — у него уйдет не один год. И теперь, если мы с ним и встретимся, то только на каком-нибудь турнире. «Предлагаю переместиться в зал живых картин», — улыбнулась мне Маргарет. «Их тоже делали артефакторы», — поинтересовался я. «Их рисовали художники магическими красками, которые производятся только в нашей империи». В ее ответе чувствовалась талика гордости за свою страну. «Как правило...» Этим занимаются слабые одаренные, чего дара хватает лишь на искусство. Но я давно не видел подобных выставок, а потому согласился. Маргарет отвела меня в зал живых картин и сразу отвела к своей любимой экспозиции. Мы встали возле большого полотна в позолоченной раме, которая занимала большую часть стены. Там был изображен шторм, и волны разбивались о корабль точно живые. «Мне кажется, что я чувствую порывы от этой картины», — подметил я. Изображение было максимально реалистичным и объемным, словно я смотрел в окно портала, а не на предмет искусства. «У вас складывается такое впечатление из-за быстрого перемещения красок», — кивнула Маргарет. «Я же заметил, что под рамой скрыты артефакты-накопители, из которых и берется энергия для оживления этой картины. Все-таки магия в красках не может работать вечно, только с постоянной подпиткой. Скорее всего, в другое время эти артефакты вынимают, и зал живых картин превращается в обычную галерею, до тех пор, пока не будет организован новый бал. «Да как вы смеете мне указывать?» — послышалось из соседнего зала, где были представлены картины сражений. «Вы только что сказали, что мой род не участвовал в этой битве. «Вы пытаетесь нас унизить!» — резко ответил другой мужской голос. Маргарет смутилась, а затем вежливо сообщила. «Прошу прощения, Дмитрий Алексеевич, мне нужно разобраться». Она отправилась туда, откуда доносились громкие разговоры. Два аристократа бурно спорили между собой, привлекая внимание всех присутствующих. «Господа, что здесь происходит?» — спросила Маргарет у аристократов. — Его светлость Леопольд Габсбург утверждает, что мой род не участвовал в битве при Зальцбурге, — ответил высокий пожилой мужчина в золотых очках. — Ваше Высочество, — улыбнулся Маргарет второй человек, который также носил титул графа. — Мы бы хотели попросить вас не вмешиваться в мужские дела. Вы выше этого. Так он намекнул — что Маргарет не является для них авторитетом в возникшем споре, который грозил перейти в дуэль. «Да», — внезапно подхватил Леопольд Габсбург. «Так повторите, что вы там про мой род сказали?» — спросил он у графа с явным пренебрежением. «Вы хотите, чтобы я вызвал на дуэль?» Тот отвечать не спешил. Сперва сделал глоток дорогого виски из стакана, что держал в руках. Было видно, что оба графа сегодня хорошо выпили, алкоголь развязал им не только языки, но и грозил развязать руки. Причем по какому-то нелепому поводу, ведь обсуждаемую ими информацию было легко проверить в архивах, но они не ради доказательства правоты спор начинали, а ради последствий. В конце концов, какой бал обходится без дуэлей? Маргарет вскинула брови, и уже собиралась что-то ответить. Но я подошел к ней сзади и положил руку на плечо. — Право не стоит, — сказал я ей на русском. — Если сейчас случится дуэль, то у вас на одного идиота станет меньше. — А вы еще кто такой? — резко спросил у меня Леопольд Габсбург. Я был без своего мундира в обычном дорогом костюме, а сегодня на балу присутствовало множество иностранных гостей. Не мудрено, что они меня не узнали. А меня вы тоже хотите вызвать на дуэль? Или, может, и вовсе войну объявить?» — спросил я, слегка усмехнувшись. Все-таки иронично складывалась ситуация. «Можете вызвать», — продолжил я. «Одной войной больше, одной меньше», — пожал я плечами. «Стоило мне это сказать, как оба графа переглянулись, и наглые ухмылки исчезли с их лиц». До них, наконец, дошло, кто стоит перед ними. Но следом за осознанием на лицах аристократов отразилась злость. «Возможно, мы еще с вами встретимся, ваше императорское величество», — хмыкнул Леопольд Габсбург. Он явно был одним из тех, кто поддерживал начало военного конфликта с Российской империей, и своими словами намекнул, что мы еще можем встретиться на поле брани. Или же мы встретимся совсем в другом месте, — слегка улыбнулся я. Например, вдруг я решусь приударить за вашей принцессой, и у меня будут успехи. Тогда вы будете звать меня крон-принцем. Услышав это, Леопольд Габсбург нахмурился и хмыкнул. А второй граф и вовсе отвел взгляд к ближайшей живой картине, делая вид, что он совсем ничего не понимает. «Уверен, наш император выберет хорошего спутника для своей дочери!» Все же ответил Леопольд Габсбург. «Или же он позволит ей выбирать самой!» Маргарет слегка смутилась, и на ее щеках вновь проступил румянец. Но как-либо комментировать мои слова она не стала. На последние слова граф решил не отвечать, ведь теперь обсуждение переходило к Фридриху VI, а с ним ни один граф, даже не в совсем здравом уме, конфликтовать не станет. И Леопольд Габсбург вдруг вспомнил о картинах. Он посоветовал нам обязательно посмотреть на картину, где изображалось открытие Антарктиды. Закончив разговор, мы отправились в следующий зал. Но, выходя из зала живых картин, Маргарет попросила охрану проследить за подвыпившими графами из знатных родов. Вот вроде они и аристократы, но слишком многое о себе возомнили, раз позволяют себе вести подобным образом перед представителями императорских кровей. Мы посетили еще несколько интересных залов, а потом вернулись к танцам. Ближе к полуночи я попрощался с Маргарет и вернулся в австрийский аэропорт». Во время полета у меня было достаточно времени, чтобы собраться с мыслями и сделать выводы из этой поездки. Войны с Австрийской империей не намечается, и это уже радует. Ведь на самом деле Фридрих VI позвал меня, чтобы познакомить со своей дочерью. Ему самому не нужен вооруженный конфликт, и он ясно дал это понять. А с Маргарет правда было весело. Вначале она вела себя напряженно, не совсем понимая, как стоит общаться со мной. Она подбирала варианты. А потом расслабилась, и все пошло как по маслу. И что-что, а играть с ней в интриги я точно не собираюсь. Могу себе позволить не использовать девушек. Конечно, если они сами того не захотят. Внезапно мысли прервал звонок телефон. Это был Лаврентьев. — Слушаю, — ответил я. — Господин, случилась беда. На авиационном строительном заводе «Кузнецовых», оружейном «Орловых», артефактном производстве «Донских» так Сергей Захарович перечислил название 12 различных производств, находящихся в разных частях империи. Одновременно везде начались взрывы и пожары. Это были очень плохие новости. Кто? — только и спросил я. Это нападение. Персов.